Молча рабочие следили за тем, как корабль заполнил весь экран, и стало ясно, что они движутся назад. Ловкая игра пальцев альбинареца на пульте управления повела шлюпку внутрь, огибая зазубренные металлические части, возникающие на экране. Внезапно появилась целехонькая неповрежденная секция. Они остановились перед ней, глухо звякнули магнитные присоски, и шлюпка задергалась. Завозилась, как бы пристраиваясь к чему-либо. Потом Альбинаретец поднялся и открыл внутренний люк, а за ним внешний. Воздух даже не колыхнулся, они прочно прикрепились к другому воздушному люку, люку звездолета. Побелевшая от холода дверь этого люка с треском отодвинулась и замерла на полпути. Альбинаретец обмотал руки куском своей дымчатой одежды и рванул дверь, так что она полностью освободила проход. Дым за ней на мгновение рассеялся, и в нем появилась внутренняя часть люка и тонкие фигуры альбинаредцев. Последовал быстрый разговор. Джайлз не смог уловить никакого выражения на морщинистой коже их лица, но по их крупным глазам ничего нельзя было угадать. Речь сопровождалась резкими жестами трехпалых рук, сгибанием и разгибанием пальцев. Внезапно они замолкли. Первый альбинаретец и один из двоих вытянул руки. Коснулись кончиками пальцев рук третьего, стоявшего в глубине люка. Потом эти двое вернулись в шлюпку. Третий остался на месте. И только когда дверь стала задвигаться, все трое внезапно рассмеялись своими щелкающим свистом, пока дверь не разделила их. Даже тогда капитан и второй альбинаретец продолжали смеяться, пока шлюпка уходила в пространство. Лишь постепенно смех утих в напряженном молчании рабочих. Шок катастрофы, усталость, дым или все это вместе повергли людей в оцепенение, и они молча следили за тем, как горящий корабль на экране заднего обзора постепенно превращается в маленькую звездочку, ничем не отличающуюся от тысячи звезд, теснившихся на экране. Когда она вовсе пропала, среди них высокий альбинаретец, первым попавший на спасательную шлюпку и выведший ее из звездолета, встал и повернулся к землянам, оставив второго совершать какие-то непостижимые действия с пультом управления. Остановившись на расстоянии вытянутой руки от Джайлса, он поднял длинный темный средний палец на одной руке. «Я капитан Райтсмунг», – палец показал на второго. «Инженер Мунганф». Джайлз, понимающе кивнул. «Вы их вождь?» спросил капитан. «Я Адельман», холодно представился Джайлз. «Даже принимая во внимание невежество чужеземца, нелегко вытерпеть, когда тебя принимают за рабочего». Капитан отвернулся. Как если бы это было сигналом, рабочие, которых капитан проигнорировал, что-то залопотали. Но голоса стикли, когда высокая фигура вернулась к пульту и извлекла из отсека прямоугольный предмет, оправленный в золотую оболочку, и выполнила ритуал, подержав его на вытянутой руке, прежде чем положить на контрольную панель. Инженер встал рядом с ним, и капитан положил палец на обложку. Они молча склонили головы над предметом и застыли в этом положении. «Что это?» — спросил Гроус. «Что они вынули?» «Спокойно», — резко сказал Джайлз. Это их священная книга, альбинарецкий справочник астронавигатора, в котором навигационные таблицы и прочая информация. Гроуз замолчал, но тут, нарушив приказ, говорила Мара. «Ваша честь», — шепнула она ему на ухо, — «скажите нам, что случилось?» Джаус покачал головой и прижал палец к губам, не решаясь отвечать, пока альбинареццы, подняв голову, снимали золотую оболочку с книги. Освобождённая она напоминала нечто из человеческого прошлого, хотя была, конечно, альбинарецкой. Вещь, переплетённая в кожу, со страницами, сделанными из древесной массы. «Ну ладно», — сказал Джайлз, наконец поворачиваясь к девушке. Он стал рассказывать ей одновременно всем рабочим. «Звездоплавание и религия неразделимы на альбинарете. Всё, что они делают на этой шлюпке, как и на другом любом корабле, «Священный ритуальный акт. Впрочем, вас должны были проинструктировать на земле перед отправкой». «Нам много говорили, сэр, — сказала мэра, — «но ничего не объяснили». Джайлс раздраженно глянул на нее. «Он не обязан поучать всяких рабочих. Впрочем, смягчился он, все-таки лучше им рассказать, «ведь им придется жить вместе несколько дней или даже недель, «в особых условиях. «И если они поймут, в чем дело то легче приспособиться к обстановке. «Ладно, слушайте все», — сказал он. «Альбинарецы считают космос небесами, и небесные тела для них — место пребывания несовершенства. Совершенство же они достигают, путешествуя в пространстве. Чем дальше они путешествуют вдали от небесных тел, тем больше благодати на них находят». Помните, капитан назвал себя Райтсмунг, а инженера — Мунганф. Это не имена, а ранги, вроде ступеней на пути к совершенству. Они не имеют никакого отношения к их обязанностям на корабле, за исключением того, что наиболее ответственные посты доверяются, как правило, достигшим высших рангов». «Но что означают эти ранги?» — снова спросил Амара. Джайлс усмехнулся. «Ранги устанавливаются в зависимости от числа полетов и проведенного в них времени». «Но не только». Чем важнее должность, тем больше начисляется времени. Например, за этот полет в шлюпке капитан и инженер получат особое количество пунктов. Не потому, что спасли нас, но за то, что спасая нас, они не смогли погибнуть в горящем корабле. Видите ли, конечная и главная цель полетов альбинарецов – это умереть в космосе. Но тогда они не будут беречься. Это резко вскикнула, почти заплакала вторая рабочая, черноволосая девушка, ровесница Мары, но без всяких следов индивидуальности на лице, как у той. Если что-нибудь случится, они бросят нас подыхать, ведь они сами могут умереть. Нет, оборвала ее Джайс. Выбрось эту мысль из головы. Смерть в космосе – величайшая награда, возможная для Альбинареца только после того, как он сделает все возможное, чтобы выполнить свой долг. Они могут позволить себе умереть лишь в том случае, если не будет другого выхода. «Но ведь если двое решат, что у нас нет выхода, они ведь просто умрут?» «Хватит болтать!» — рявкнул Джалс на рабочих. Он устал объяснять, испытывая стыд и отвращение ко всем им за глупые жалобы, неприкрытый страх, отсутствие малейшего контроля и выдержки, их бледное долгого пребывания в заперти лица. Его уже тошнило от этих слюнтяев. «Всем молчать, занимайтесь распределением мест. Пусть каждый разместится рядом с тем, кто хочет, пока мы будем в шлюпке. Эти места будут постоянными. И чтобы я не слышала разговора о перемене места, после осмотра шлюпки я запишу ваши имена и скажу, что будет делать каждый, пока мы здесь. Приступайте». Все немедленно бросились выполнять приказ кроме, может быть, Мары. Джайлсу показалось, что на секунду она замешкалась, и это удивило его. Возможно, она была из тех несчастных, которых приласкала, разбаловала и воспитала какая-нибудь семья Адельманов. Так что они чуть ли не считали себя принадлежащими к высшему классу. Рабочие, вскормленные, как говорится, таким образом, всю последующую жизнь ощущали себя несчастными. Они не приобрели необходимых привычек в самые первые важнейшие годы, и взрослыми уже не могли приспособиться к требованиям общества. Иначе нельзя было объяснить ее поведение. Он отвернулся от рабочих, сразу позабыв о них, и приступил к тщательному осмотру шлюпки. Она не походила на те роскошные и комфортабельные суда, которые он, как и большинство урожденных одель, привык водить по Солнечной системе. «Сэр», — прошептал кто-то сзади, — «вы не знаете, женщины или нет?» Джайлз обернулся и увидел Гроуса. Тот был бледен. Джайлз мельком взглянул на Альбина Рецов. В смысле пола они были почти неразличимы и, кстати, имели совершенно равные права и обязанности на корабле. Но удлиненная талия капитана говорила о том, что это женщина. Инженер был мужчиной. Джайл снова посмотрел на побледневшего от страха Гроуса. Среди рабочих ходили тысячи ужасных легенд о поведении альбинарецкой женщины в особые периоды, не только по отношению к своим мужчинам, но, как суеверно считали рабочие, и по отношению к остальным разумным существам мужского пола. Основой их рассказней был тот факт, что «женщины» в кавычках «два пола альбинарецов» не в точности совпадали с человеческим понятием «мужчины» и «женщины». Во время полового акта получали от мужчины не только оплодотворенный организм, который впоследствии вынашивали, но всю половую часть его тела, которая в утробе присоединялась к ее кровообращению и становилась частью ее тела, источником питания растущего организма во время беременности. Отторжение части «мужчины» в кавычках, естественное с точки зрения альбинаредцев для человека означало нечто ужасное. Мужчина становился бесполым на то время, пока длилось вынашивание, по земному времени примерно два года, и пока альбинарецкий ребенок не родится и не научится ходить. Зимы, Земные ксенобиологи считали, что этот эволюционный принцип служил гарантией того, что мужчина будет защищать свою женщину и потомство в тот период, когда они сами не могут о себе позаботиться. «Но столь сложной интерпретации инопланетных обычаев», – подумал Джайлс, – «недоступна пониманию рабочих, перешептывающихся в темных углах». Гроус, очевидно, боялся того, что может сделать с ним альбинарецкая женщина, особенно будучи возбуждена. И, скорее всего, все другие мужчины-рабочие почувствовали себя так же, как если бы узнали, какого пола капитан. «Они офицеры», – бросил Джайлс. «Как ты смеешь видеть в них женщин?» Гроус явно обрадовался такому повороту дела. «Нет, ваша честь, нет, сэр, никак нет. Спасибо, сэр, большое спасибо». Джайлс вернулся к осмотру. Но тут ему пришло в голову, как поражены будут рабочие, если альбинарецы вступят в связь до приземления. Конечно, он не представляет себе, при каких условиях может сработать инстинкт продолжения рода. И он запретил себе думать об этом. Пока все было в порядке, и большего он не требовал. Лучше осмотреть шлюпку.